«Сколько у на Бусардара солдат на севере?» — спросил Кир, пропустив мимо ушей словословие. «Тысяч двадцать!» — сознательно преуменьшил Сан-Ури, опасаясь, как бы Кир не отложил наступление. «А нам донесли!» — озабоченно заметил царь. «То там ровно пятьдесят тысяч. Хорошо ли они вооружены и одеты?» «У Вавилонии, как ты знаешь, царь-царей не было постоянной армии, а потому не было в достатке ни оружия, ни снаряжения». Однако эти пятьдесят тысяч могут оказаться прекрасно снаряженными, князь. Вавилония богатейшая страна. Вот уже несколько месяцев, как она готовится к войне, я слышал, что вся армия Набусардара на славу вооружена и одета. Не знаю, только достаточно она обучена. Что ты скажешь на это, князь? Набусардар да мой недруг. Я не слишком пекусь о его воинстве. О-о-о! Снисходительно улыбнулся царь. Интересоваться неприятельской армией столь же необходимо, как заботиться о своей собственной. Мне говорили, что солдаты на Бусардаре обучены неплохо. На Бусардар первый и достойный соперник царя Кира. Словно предвкушая схватку с ним, персидский властелин впирил взор в увешенную коврами стенку шатра, сшитую из звериных шкур, взгляд его как бы пронзив их блуждал в неведомых дали. Сан Ури смотрел на вельмож и сагильских жрецов. Ему казалось, что они непокойны и удовлетврены. Лишь в его собственной душе не было ни довольства, ни покоя. На всём протяжении опасного пути он мечтал о том, как великий царь велит воздать ему почести, самолично возвысив его над остальными. В тайне он даже надеялся, что Кир поставит его во главе полков, идущих на штурм Медийской стены. Между тем царь держит себя так. Точно Сан-Ури привез ему не план вражеских укреплений, а всего-навсего горсть золота, не в силах подавить растущие досады. Сан-Ури жаждал только одного — услышать, чем намерен вознаградить его Кир. Но персидский владыка не спешил. Это был осмотрительный... Спокойный и рассудительный человек Лишь в редких случаях давал он волю чувствам Хотя вовсе не был черствым и жесткосердным Он все подчинил своей твердой воле Действуя сдержанно и обдуманно К этому он приучил себя в молодости Таким остался и в зрелые годы Наконец он оторвал взгляд от ковров И обратился к присутствующим с кратким словом Царь ничего не подчеркивал Ничего не выпячивал и в то же время ничего не умолял и не принижал. Он был чем-то сродни неторопливому потоку, который уверен в том, что никакая сила не собьет его с пути. Во знаменовании столь счастливого дня Кир повелел устроить вечером пир. Кроме этого, он распорядился приготовить для утомленных дорогой сагильских гонцов шатер и выставить возле него стражу. Чужеземцы удалились и... И Кир остался наедине со своими советниками. Он сказал им, «У нас в руках план стены Навуходоносора, но это еще не значит, что мы вступим в Вавилонию без боя. Напротив, нас ждет жестокое и упорное сражение. Помните это. Перед нами не менее 150 тысяч хорошо снаряженных и обученных солдат. На бусардар полководец, каких Вавилония не знала со времен Навуходоносора, Не будь на то воля богов, судивших перцам владеть и править миром. Я избрал бы на бусарда своим ближайшим другом. Но боги начертали властвовать нам, так только мы правим справедливо и каждому воздаём по заслугам. Тир потёр лоб и о чём-то задумался, но вскоре морщины на лбу и у глаз его разгладились. Цар расправил широкие плечи, обвёл присутствующих взглядом, и молвил свое излюбленное, «Я буду рад, если вы не забудете, что перс должен дорожить отчизной, как собственной жизнью, и не запятнаете себя изменой. Никого ваш царь не презирает так сильно, как изменников». В лагере Кира на приволе Месопотамской равнины, окаймленной с севера сосновыми лесами Ассирийских гор, шли приготовления курицы пиру перед боем. Таков был обычай. Персидские солдаты изощрялись, тремясь убедить халдейских послов в том, что склонность к роскоши, красоте и наслаждениям свойственны им так же, как лидийцам, медийцам и вавилонинам. Они украшали цветами шатры и оружие, боевые колесницы, лошадей и верблюдов, расстилали ковры и дешевли входы в палатки пёстрыми шестинными и шёлковыми тканями, уставляли столы медными, оловянными и серебряными кубками. В корзинах и на блюдах подносили изысканнейшие печенье, мясо и фрукты. Они несли за еду, увешанные металлическими бубликушками, сверкая драгоценными камнями, волосы их были переплетены лентами, и у мужчины благовонными маслами.